Глава 7. Княжье городище. Верность слову. «А мне сказали, что это родило на тебя напал», — пробасил наместник новгородский. «Перстень приметный показали, который мои на месте боя нашли, и ведока привели из людей родиловых, которые на хозяина перстня показал. Еще сказали, убили тебя». Он хмыкнул. «Выходит...» Ты сюда на мой труп поглядеть приехал? — спросил Сергей. Благодарю, что побеспокоился. — А как иначе? — развел руками наместник. — За тебя с меня бы спросили. И мой князь, и ваш. Сотник Бирич, скромно сидевший у узкого окошка, громко вздохнул. С него бы тоже спросили. Хотя он-то причем. У Вартислава собственная дружина, и воев побольше, чем у самого Бирича. Хорошо, что обошлось.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 С таким вождем за славой и серебром ходить не надо. Сами к тебе бегут. Не зря его стемит Белозерский, сыном назвал. Значит, на труп мой поглядеть приехал, чтобы было что князьям рассказать. Сергей усмехнулся. А я уж подумал, про Пракуй Перятыч, ты обо мне печалился, а ты, выходит, о себе. Родилу ты хоть не тронул? Наместник не ответил. Неужто похолоп ему на вету в поруб посадил?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 Покажу тебе что-то интересное. — Куда это? — насторожился наместник. — Да в темницу, — беззаботно бросил Сергей. — Вот по этой лесенке. Мне Бирич, кивок на сотника, по нашей варяжской дружбе, разрешил недругов своих в подпол сажать и делать там, что пожелаю. Вот я и желаю тебя, Пракуй Перятыч, туда сводить. Наместник быстро оглянулся. Там, за занавеской в коридоре, осталась сопровождавшая его грить. Там она и была. Наместник отчетливо слышал голоса. Его дружинники болтали с белозерскими и местными Биричевыми. Вполне мирно. Пока. Но в темницу отсюда спуск отдельный. А вдруг этот ушлый мальчишка решил, что прокуй Перятыч в сговоре с Левотой? Наместник ведь только сегодня утром принял подарок от его подручника Паджара. Вместе с перстнем сына родилы и просьбой не тянуть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 Я в них не лезу. Сергей колебания наместника понял правильно, поскольку сам же их и спровоцировал. Но решил, что Спиряточа довольно Тот ему в союзниках нужен, а не в обиженных. «В темницу с собой пару гридней своих возьми», — сказал он. «Из тех, кому князь Олег поверит. Свидетелями будут». Это, — сказал Сергей, — Хлёдвер, ярл из Вестфолда. А там в колодках его хирдманы, те, кому не повезло. Вестфолдский ярл выглядел скверно. Обе ноги перемотаны окровавленными тряпками, свалявшиеся грива, лихорадочно блестящие глаза. Наместник сглотнул. — А где те, кому повезло? — спросил он. — Думаю, в Алхале, — сказал Сергей. — Посади его, Трайан, и уже ярлу. Говори, Нурман. — Его зовут Поджар, — хрипло произнес ярл. — Попить дай.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 В лес Перятыч. «Портит Новгород людей», — подумал Сергей. «Приучает ставить деньги выше чести и выше гнева богов тоже». «Мы поклялись», — ответил Ярл. «Не в наших привычках убегать. Тем более простое дело — щедрая плата. Поджар сказал, что ты Хевдинг, и с тобой много людей, но ты будешь без Хирда. А если нет, то его человек об этом скажет, и тогда все отменяется».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 а уж наместнику. Хотя, если огласить то, о чем рассказал Нурман, многие на левоту его отца серчать могут. Немало крови на них получается, причем новгородской крови. И все же тут думать надо, не решать сгоряча. Новгород держать, как по веревке над скалами идти. Не удержал равновесия и вниз. Каждый шаг, каждое слово взвешивать трижды. Не то ударит Биловичевое, и пошел степной пожар. Вот только мальчишка-княжич такое вряд ли поймет. Все сделаю, — пообещал прокуй Перятыч. А про себя подумал. Может, стоит обо всем рассказать Левоте? Его имя Нурман не назвал, только поджара Что о Паджар, человек-боярина, в городе все знают. Но это еще не доказательство вины. Может, поджар сам от себя без творил. А не будет поджара, не будет и обвинений, а левота будет обязан, причем лично ему, прокую пирятычу. Будь гостем в княжьем тереме, проявил радушие наместник. И предусмотрительность тоже. В детинстве шустрый княжич будет под присмотром. Благодарю, вежливо поклонился Сергей. Я подумаю. Наместник наклонил голову в кивке.